Глава десятая. Тимур. Взбесила. Вот просто своим видом. Стоит, глазками хлопает и поджимает губы. И настрой воинственный. А я чувствую себя идиотом. Советует мне она. И чего всъелась? Крыша над головой, пожалуйста. Так еще и недовольна. Умывшись и выпив стакан воды, иду в спальню. Какое-то время прокручиваю наш разговор, да и день в целом. Лёха еще сияющим взглядом смотрящий на девушку. Тоже бесит. А у девчонки-то зубы имеются. Великает телефон, освещая темную комнату экраном. «Ты козел, Воронцов!» от Наташи. Забавно. Не желая отмалчиваться, набираю ее номер. «Ты?» рычит Наташа. «Я. Весь в делах и работе». «Ты меня выставил из своей квартиры!» Возмущается она. «Долго же доходит». «А ты бросила меня наедине с проблемами», огрызаюсь в ответ. «Ну, не волнуйся, я в полном порядке, детка». «Ты, надеюсь, выгнал ту девицу?» «Нет», — усмехаюсь. «То есть тебя все устраивает?» — взвизгнула Наташа. «Меня, Ната, ни черта не устраивает. И положение моих дел в собственной квартире и в личной жизни. Мне кажется, мы слишком торопимся с бракосочетанием, дорогая. Как раз пока я разгребаю по полочкам свою жизнь, есть время подумать». «Ты? Ты хочешь меня бросить?» Голос Наташи задрожал. Еще немного, и меня ждет истерика. Я устанавливаю перерыв в отношениях и предлагаю тебе подумать, нужен ли я тебе такой. И да, представь, что у меня есть ребенок. Как тебе? Не омрачится ли картинка нашего возможного совместного будущего? А теперь все, Пока. Отбиваю вызов и убираю телефон на место. Уснул быстро, поэтому, когда прозвенел будильник, я даже удивился. Ночь прошла слишком стремительно. Черт! Вскакиваю с постели. Оттягивать время нет смысла. Пацана придется брать с собой в офис. Это ужасная идея, но я, наверное, действительно не могу заставить сидеть с ним Стешу. Но вчера она была не права. Эй, подъем! Влетаю в гостиную и стягиваю одеяло с мальчишки. Давай быстро встаём и умываться. Я не собираюсь из-за тебя опаздывать. Я дома, останусь лучше. Нахмурился он и потянулся к одеялу, которое я бросил на диван. Сам же подхожу к кофемашине. Стараюсь не смотреть на зашевелившуюся девушку на матрасе. Она снова в своей синей пижаме, и она меня бесит. «Ну что за вид? Разве девушки это носят?» «Никаких дома, не с кем тебя оставить», — комментирую я. «Я со Стешей останусь». Поднимается на коленях мальчик и выглядывает из-за спинки дивана, смотрит на меня. «Мы с ней холошо вчела плавили в лемя». «Она не сможет с тобой посидеть», — отвечаю коротко. «Почему?» — удивляется. «Потому что я поеду на собеседование», — подает сонный голос девушка. «Зачем?» — спрашиваем одновременно с Тимом. «Я работаю, ищу и комнату. Без работы я не смогу съехать отсюда, а я не собираюсь мозолить кое-кому глаза и злить своим присутствием». Ответила Стеша и, вскочив на ноги, чуть ли не бегом побежала в ванную. «Ты ее обидел?» — вдруг серьезно спрашивает меня Тим. «Да, пап?» «Нет», — отмахиваюсь. «Никого я не обижал. А девочек так и вообще не имею привычки обижать», — буркнул я. «Собирайся, Тим, мне некогда болтать». Спустя полчаса нам удается покинуть квартиру. На этот раз, держа мальчишку за руку, направляюсь к своей машине, которая стоит на подземной парковке. «Стой!» — наконец обращаю внимание на топот ног за спиной. «Зараза такая!» — доносится женский голос. «Я за тобой бегать должна или как? Отец года, блин!» «Па, Стеша!» — дергает меня за руку мальчишка. Я останавливаюсь, оборачиваюсь. За нами действительно бежит девчонка. С креслом. Забыл. Вот! Догоняет и впихивает мне его в руки. Это надо же, не думать о ребенке, рычит она. О чем может думать такой, как ты? Как тебе вообще доверили ребенка? Налетела фурия. Осталось еще для прочей убедительности стукнуть меня. Спокойно, чего разошлась? Перехватываю кресло поудобнее. Еще что-то! Она тяжело дышит, заметно как часто вздымается ее грудь. Ты куда смотришь? отрываю взгляд от ее груди, спрятанной под рубашкой. «Что? Какого чёрта я засмотрелся?» «Ты!» — тыкает пальцем в мою сторону. «Извращенец!» И, развернувшись на пятках, побежала в сторону лифта. «Кто из нас извращенец, так это ты! Спать в синей пижаме непонятного чудища не для человека с нормальной психикой!» Прокричал ей вслед. «Пап, а кто такой извращенец?» Подает голос Тимоха. «Это?» — убедился, что девчонка не собирается возвращаться, потянул мальчика за собой к машине. Человек со странными наклонностями. «Это какими? Почему Стеша назвала так тебя? У тебя странные наклонности?» «О, сколько вопросов! Дети все такие?» «Я не знаю, почему она меня так назвала. Не обращай внимания. Стеша просто встала не с той ноги». Придумываю на ходу отмазку. «А с какой надо вставать? Я вот не замечаю, с какой встаю». Продолжает болтать мальчишка. «Это фразеологизм». Но, сказав это, тут же пожалел. «А этот флазигизм... флазиогизм...» тут же пытается выговорить слово Тим. «И это вообще что такое?» «Отставить вопросы», — скомандовал я. Одно радует, что мы, наконец, добрались до машины, и я, быстро установив кресло, сажаю в него Тима и пристегнув, тороплюсь за руль. Включаю радио, чтобы предотвратить его болтовню и трогаюсь с места, торопясь на работу. Но, похоже, я снова опаздываю». припарковавшись, помогаю ребенку выбраться из машины и снова, взяв его за руку, плетусь вместе с Тимом в офис. Чувствую, разговорчик пойдет но об этом буду думать потом. Сейчас же мы направляемся в офис ко мне в кабинет. Да, взгляды, я чувствую их на себе. «Тимур Максимович», — подает голос секретарь, — «вам что-то нужно?» «Да, закажи нам завтрак. Не знаю, что обычно едят дети. Может, хлопья или еще что-то, на твое усмотрение». и принеси мальчику карандаши и бумагу. Проходим в кабинет, и я закрываю дверь. «Ого!» — подает голос Тим. «А у тебя тут клуто!» — смотрит по сторонам, восхищенно, хлопая глазами. «Ничего не трогать, сесть за столик!» — показываю ему на диван, рядом с которым стоит журнальный столик. И не шагу из кабинета. Мальчишка кивает и забирается на диван, все еще вертя головой по сторонам. Так и окунаюсь в работу. Через полчаса в кабинет входит секретарь. и приносит наш с Тимом завтрак. «Это что?» Удивленно смотрю на тарелки. «Сырники со сметаной и фруктовый салат», отчитывается девушка. «Я люблю сырники». Подходит к нам Тим и берет одну из тарелок. «Спасибо». Благодарит и возвращается на свое место. «Спасибо». Повторяю его слова Лени. Та снимает все с подноса, оставляя у меня на столе и уходит. «Сырники. Я сто лет их не ел. Наверное, со времен школы». когда ещё жил с бабушкой. А поступив в институт, я тут же первым делом снял квартиру и устроился на работу. В том возрасте было стыдно признаваться друзьям, что все еще под опекой любимой бабули нахожусь. Поэтому быстро сменил дислокацию. А вот по сырникам я действительно соскучился. «Мама готовит лучше, но ничего, есть можно», — проживав, комментирует Тим. «Да, вроде ничего», — пожимаю плечами. Я уже и забыл, какие на вкус сырники, приготовленные бабушкой. После сытного завтрака оставляю Тимоху Лене. Он обещает сидеть в кабинете и рисовать, и ничего не трогать. А девушке даю наказ не выпускать его из поля зрения, из кабинета и вообще желательно его там запереть. На что я получаю недоуменный взгляд своего секретаря. Ладно, здесь я немного перегнул. У меня онлайн-совещание, так как на связи с нами еще несколько сотрудников из других филиалов. Все это действие, как назло, затягивается дольше обычного. Но такое бывает. И как только, наконец, все начинает подходить к логическому завершению, как в переговорную со всего размаху открывается дверь и на пороге появляется... «Вам туда нельзя!» — доносится из-за спины гостей голос Лены. «Тимурчик, а я уже три часа тебя жду в приемной. Сколько можно гонять из пустого в порожнее?» «Мальчики все поняли. Отпусти, бедолаг уже выполнять твои поручения», — заговорила бабуля, обводя взглядом присутствующих. А я, кажется, скрипнул зубами. «Нет, бабуля себе редко позволяет подобное». Но, как правило, то, что происходит редко, бывает не то, что метко, а феерично. Вот как в данный момент. «Здравствуйте, Екатерина Степановна!» Пробубнили мои работнички. Её они любят. Спасительница. Бабуля тут в почете. «Здравствуйте, мальчики!» Расплылась в улыбке бабушка. «Давай, Тимур Максимович, освобождай время для любимой бабули. А мальчики обещают, что хорошо поработают». Послышались смешки, сопровождающиеся тихим, конечно. Так и рассосались, даже убрали за собой все. Вот же лентяи. Сворачиваю онлайн-трансляцию и, наконец, выдыхаю. «Ты слишком много работаешь», — говорит любимая родная женщина, присаживаясь рядом. «Вон, синяки под глазами. А ты не молодеешь, Тимур. Пора уже думать и о здоровье. Пойдём в кабинет. Мне нужно выпить кофе, а то голова разорвется. Предлагаю бабушке, и она соглашается. Только лишь подходя к кабинету, я вспоминаю про мальчика. «Твою же за ногу! Что делать? Что ей сказать?» Ну что ты мнешься, Тимур! Подходит бабушка к двери и открывает ее. Все, сейчас будет конец света. Леночка, сделайте нам кофе? доносится из кабинета. Тимурчик, а ты что, увлекся рисованием? Вот последние вопросы ее спокойствие вводят меня в смятение. Я тут же заглядываю в свой кабинет, а тимохе Нет. Лена, где мальчик? Да что за наказание-то? Как, где? У вас же был. Рисовал. Следом в кабинет забегает Лена. Ой. Ищет девушка. «Нет его здесь!» Меня снова начинает одолевать паника. «Я отвлеклась на Екатерину Степановну, видимо, он и вышел», предположила девушка. «Именно так, скорее всего, и было», пробубнил я. «Так, спокойно. Лена, походи по кабинетам, где-то он должен быть». Даю указание девушке. «А ты мне ничего рассказать не хочешь?» хватает меня за руку бабушка. «Что за мальчик и почему он был у тебя в кабинете?» «Тимурчик». «А что, Тимурчик?» «Попал так попал». «Баб, как только его найдем, я тебе все расскажу». Разворачиваюсь, оставляя ее одну в кабинете. А в голове лишь куча мыслей, куда бы пацан мог деться. «Ну вот куда?» «И что это за манера бесследно исчезать в самый неподходящий момент?» «И почему так?» «Вовремя приехала бабушка». «Нет, дорогой мой», — нагоняет меня бабушка. «Я должна знать, о каком мальчике идет речь». Дергает меня за руку и зло смотрит. «Вот так перемены». «Тимофей, баб, живет у меня уже несколько дней». Заявив, не успеваю договорить, потому что нас отвлекает звонкая. «Папа!» Мы одновременно с бабушкой поворачиваемся на детский голос. Уму непостижимо. Этот засранец бежит довольный по коридору, держа за руку не кого-нибудь, а стешу. Нет, только этого не хватало. Сейчас начнется по ходу, жёсткий прессинг. И от бабушки, и от этой на вид милой, но на самом деле зубастой стеши. Так и слышу. Клац, клац.